Глава 13. Подвесной мостик. Подвесной мостик стонал и раскачивался. Носилки оказались слишком широкими, чтобы пройти между поручнями из натянутых веревок, поэтому их пришлось поднять выше и нести на уровне груди. Маленькая процессия ползла сантиметр за сантиметром по мостику над темнотой, казавшейся бездонной. Впереди джентри крепко сжавший руками в перчатках ручки по обеим сторонам от ног спящего. Слику достался более тяжелый конец — изголовье с привинченными к нему батареями и прочим оборудованием. Он чувствовал, как за ними следом пробирается чере. Ему хотелось сказать ей, что им здесь вовсе ни к чему лишний вес, чтобы она убиралась вниз, но почему-то сказать не мог. Это была ошибка дать джентри пакет наркотиков от малыша Африки. Слик не знал, что это был за дерм, который налепил себе джентри, не знал, что было в его крови до того. Что бы это ни было, джентри слетел с катушек, и теперь они качаются на этом чертовом подвесном мостике в 20 метрах над бездонным полом фабрики, и Слик готов был плакать или кричать от разочарования и обиды. Ему хотелось разбить что-нибудь, что угодно, но он не мог отпустить носилки. Чего стоила одна только улыбка джентри, выхваченная из тьмы светом биодатчиков в изножье носилок. Свет падал ему на лицо каждый раз, когда джентри делал следующий шаг назад по настилу. «О боже!» — голосом маленькой девочки сказала Черри. «Вот же долбаная хрень! Джентри вдруг нетерпеливо дернул носилки, и Слик едва удержал ручки. «Джентри», — сказал Слик, — «мне кажется, тебе стоит дважды над этим подумать». Джентри снял перчатки. В каждой руке он теперь держал по паре перемычек оптического кабеля, и Слику было видно, как дрожат разводные фитинги. «Я хочу сказать, малыш Африка — серьезный мужик. Не порть ему игру». Ты не знаешь, с кем ты связываешься. Честно говоря, это было не совсем правдой. Ведь Слик понимал, малыш слишком умен, чтобы делать ставку на месть. Но черт его знает, во что сейчас влипнет Джентри. «Ничего я не порчу», — сказал Джентри, подходя с переходниками к носилкам. «Послушай, приятель», — вмешалась Черри. «Прервав ему вход, ты же можешь его убить». «Его автономная нервная система просто откажет». «Почему ты его не остановишь?» — набросилась она на Слика. «Почему просто не настучишь ему по балде?» Слик потер глаза. «Потому что... ну... не знаю, потому что он...» «Послушай, Джентри, она говорит, что ты можешь прикончить несчастного ублюдка, если попытаешься сунуться в цепь. Ты слышал?» «Эл-Эф», ответил Джентри. Вот что я слышал. Зажав переходники зубами, он начал возиться с одним из коннекторов на сером бруске над головой спящего. Руки у него уже не дрожали. «Мать твою!» — выдохнула Черри и прикусила костяшку пальца. Провод отошел. Одной рукой Джентри резко воткнул переходник в разъем и стал быстро затягивать фитинг. Улыбнулся, все еще держав в зубах, второй переходник. «Ну и я с вами», — бросила Черри, — «я умываю руки». Но не двинулась с места. Человек на носилках чуть слышно икнул. От этого звука волосы на руках у сликов стали дыбом. Отошел второй провод. Джентри вставил второй переходник и стал затягивать фитинг и на нем. Черри тут же бросилась к изножью носилок, а опустилась на колени, чтобы проверить показания приборов. Он это почувствовал, сказала она, поднимая глаза на Джентри. но показания вроде в норме». Джентри отвернулся к своим консолям. слик смотрел, как он вставляет в гёзда перемычки. Может, думал он, все же как-нибудь обойдется. Джентри вскоре отрубится, носилки придется оставить здесь наверху, пока не удастся заставить черри и пташку помочь ему перетащить их через подвесной мостик. Но Джентри просто шиз. Наверное, надо попытаться отобрать у него наркотики. Может, тогда все вернется в нормальную колею. «Я могу только верить», — сказал Джентри, «что это было предопределено. Предопределено ходом всей моей предшествующей работы. Я не стал бы претендовать на понимание того, как это могло произойти, но нам ведь...» «Довод и не нужен, правда, Слик, Генри?» Он ввел с клавиатуры последовательность каких-то команд. «Ты когда-нибудь задумывался над взаимосвязью между клинической паранойей и феноменом религиозного обращения?» «О чем это он?» — спросила Черри. Слик мрачно покачал головой. «Если он сейчас хоть что-нибудь скажет, это только подстегнет безумие джентри». «Теперь...» Джентри перешел к большому дисплею на проекционном столе. «Есть миры внутри миров», — продолжал он, не ожидая ответа на свой вопрос. «Макрокосм, микрокосм. Сегодня вечером мы перетащили через подвесной мостик целую Вселенную, то есть вверху, так же, как и внизу. Конечно, было совершенно очевидно, что подобные вещи должны существовать, но я не смел и надеяться». Он с наигранной скромностью по-мальчишески оглянулся через расшитое черным бисером плечо. «А теперь, — сказал он, — мы посмотрим на форму Вселенной, куда отправился путешествовать наш гость. И в этой форме, — слиг Генри, — я увижу...» Он коснулся клавиши подачи тока на краю проекционного стола и закричал.